Глава четвертая Но в начале того лета меня главным образом интересовали отнюдь не немцы. Днем и ночью я думала об одном — как поймать старую щеку? Планы так и роились у меня в голове. Я изучала всевозможные способы рыбной ловли, выясняла, что больше подходит для ловли угрей, какие ловушки ставить на речных раков, как пользоваться бреднем и неводом, Но чтобы вообще лучше ловить, на живца или на мормышку. Я постоянно ходила к отцу Поля уря и буквально изводила его вопросами, и в итоге он выложил мне все, что знал о наживках. Я выкапывала на прибрежных осыпях жирных червей и училась держать их во рту, чтобы в момент насадки на крючок они были теплыми. Я ловила мясистых мух и надевала их на рыболовные крючки, которые затем один за другим нанизывала на леску точно елочную гирлянду. Я мастерила клетки из эвовых прутьев и бичевок а внутрь клало наживку из объедков, от которой тянулись тонкие нити. Достаточно было слегка коснуться одной из этих нитей, и клетка моментально захлопывалась, а потом вместе со всем содержимым влетала из воды, вытолкнутая распрямившейся веткой, которую я подсовывала под днище клетки и слабо-слабо закрепляла с помощью тех же нитей. В самых узких местах на реке я натягивала между песчаными берегами куски старой рыболовной сети а у противоположного берега Луары оставляла лески с наживкой из тухлого мяса. С помощью своих хитроумных приспособлений я наловила множество окуней, уклеек, пескарей, гальянов и угрей. Часть улова я относила домой и смотрела, как мать готовит пойманную рыбу. Кухня теперь служила для нас единственной в доме нейтральной территории, местом краткой передышки от бесконечных военных действий. Обычное молчание молча стояла возле матери, Слушая, как она негромко и монотонно разъясняет мне, как что готовить. А иногда мы вместе варили ее фирменный боабэ по Нечто вроде густого рыбного супа с красным луком и тимьяном или запекали в фольге окуней с грибами и эстрагоном. Но часть рыбы я всегда оставляла на стоячих камнях, развешивая ее в виде вонючих гирлянд, как вызов врагу. Однако проклятая старая щука так ни разу и не появилась. По воскресеньям, когда у Рена Кассиса не было занятий, я пробовала их заразить своей страстью, но им охотиться на старую щуку совершенно не хотелось. После того, как Рен Клод тоже поступила в колледж, они оба как-то сразу от меня отдалились. В конце концов, Кассис ведь был на целых пять лет старше меня, да и Рен на три года. А вот между ними разница в возрасте почти не ощущалась. Мне они оба казались такими взрослыми, и такими похожими друг на друга высокие скулы, одинаковый золотистый загар, что их можно было даже принять за близнецов. Теперь они часто о чем-то переговаривались таинственным видом, смеялись каким-то свежим шуткам, которые были понятны только им двоим, и сыпали новыми, совершенно мне неизвестными именами. То и дело я слышала из их уст странные, незнакомые то ли фамилии, то ли прозвища. Месье Тупе, С французского Чупфихор, мадам Фрусин, с французского страх, мадемуазель Кюлур, с французского задница. Козяй сдавал прозвище каждому из учителей и отлично изображал их повадки и голоса, так что Рен хохотало до упаду, а некоторые имена они произносили только шепотом под покровом темноты, надеясь, что я уже сплю. Это были вроде бы имена их новых друзей: Хайнеман, Лейбниц, Шварц но любое упоминание об этих людях всегда сопровождалось приглушенным презрительным смехом, в котором отчетливо чувствовались вина и почти истерический страх. Речь точно шла не о жителях нашей деревни, и я догадалась, что это иностранные фамилии. Но когда спросила о них, Кассиса Ранклот клод глупо захихикали и взявшись за руки, умчались куда-то в сад. «Их скрытно и здорово раздражало меня. Отчего-то мой брат и сестра...» вдруг превратились в заговорщиков. Хотя еще совсем недавно мы во всем были на равных. наше общие развлечения они стали именовать детскими, а наблюдательные посты, стоячие камни, принадлежали теперь практически ни одной. Рен-Клод заявила, что боится змей на рыбалку больше не пойдет. Теперь она постоянно торчала у себя в комнате, делала разные сложные прически и вздыхала над фотографиями знаменитых киноактрис. Кассис, правда, почти всегда выслушивал, вежливо, но абсолютно невнимательно, как я с возбуждением излагаю ему свои далеко идущие планы, но вскоре извинившись, исчезал под тем якобы предлогом, что ему нужно переписать урок или выучить латинские глаголы для месье Тюбона. Я опять оставалась одна. Только потом, став старше, я поняла, как трудно им было от меня отвязаться. Они назначали мне встречи, и не являлись, или посылали меня через всю деревню с каким-нибудь бессмысленным поручением. Они обещали встретиться со мной на берегу, а сами уходили в лес, и я тщетно ждала их у реки, и сердитые слезы жгли мне глаза. Но когда я возмущенно упрекала их, они притворно хлопали себя по губам и изумленно восклицали, «Не может быть! Неужели мы действительно сказали у старого вяза? Да нет, вроде бы договаривались у второго дуба!» Однако стоило мне повернуться к ним спиной, как они начинали противно хихикать. Купались они теперь редко. Рен-Клод входила в воду с опаской и выбирала самые глубокие места с чистой водой, где змей обычно не встретишь. Я жаждала внимания старших, и чтобы его привлечь, совершала поистине невероятные прыжки в воду с самого крутого берега или оставалась под водой, пока Ренет не впадала в панику и не начинала кричать что я утонул но несмотря на подобные уловки они потихоньку ускользали от меня и я чувствовала себя все более одинокой в этот период один лишь поль остался мне верен хоть и был старший ранклод они с кассисом были почти ровесниками однако поль почему то всегда казался младше да и таким ученым как мой брат не был в присутствии моих сестры и брата он порой лишался дары речи И, слушая их разговоры о школе, всегда улыбался с каким-то отчаянным смущением. Поль едва умел читать и писать, с трудом выводя крупные неровные буквы, словно какой-то малыш. Но он очень любил слушать, когда ему читают вслух. И я, если он приходил ко мне на наблюдательный пост, читала ему разные истории с приключенческих журналов Кассиса. Мы забирались в наш домик, он строгал пирочинным ножом какую-нибудь деревяшку, а я читала вслух «Гробницу мумии», или вторжение марсиан. Между нами лежала полкоровая хлеба, и мы время от времени отрезали поломтю и подкреплялись. Иногда Поль приносил с собой релет. завернутые ващеную бумагу, или полголовки камамбера, и мы устраивали настоящее маленькое пиршество, которому я старалась добавить то полный карман клубники, то один из маленьких козьих сыров, обваленных в золе, которые моя мать называла зольничками. С дерева были видны Все мои ловушки и сети, которые я, впрочем, все равно каждый час проверяла. И если нужно, цепляла свежую наживку, а пойманную рыбу выбирала на жаркое. Чего ты попросишь у нее, если все-таки поймаешь? Теперь Поль уже почти верил, что я эту щуку непременно поймаю. И в его голосе слышались невольное восхищение и легкий страх. Немного подумав, я ответила. Не знаю и откусила кусок хлеба с релет Потом еще помолчал и прибавил, Какой смысл сейчас это обсуждать? Я же еще не поймал. В таком деле спешить не стоит. Да, вот именно. Спешить мне совершенно не хотелось. Шла уже четвертая неделя июня, но мой энтузиазм ничуть не иссяк. Как раз наоборот. Неравнодушие к Асису и Сейрон-Клод лишь сильнее подстегивала упрямое желание во что бы то ни стало поймать старую щуку. Мне она представлялась неким таинственным черным талисманом. Я чувствовала, что если заполучу этот талисман, то сумею исправить все, что у нас в жизни идет не так, как надо. «Ничего», — думала я, — «я им еще покажу. Вот поймаю щуку, пусть тогда смотрят на меня с восхищением». Небось, удивятся и Кассис, и Рен, и, может быть, даже мать. А интересно, какое у нее тогда будет лицо? Может, она, наконец, как следует меня разглядит? А может, стеснет в ярости кулаки? Или наоборот, нежно улыбнется и раскроет необъятия. Тут моя фантазия иссекала. Вообразить себе что-то еще я просто не осмеливалась. И потом промолвила я с нарочитой скукой. Не очень-то я в это исполнение желаний верю. Я же говорила тебе об этом. Польно насмешливо хмыкнул, посмотрел на меня и спросил. Если не веришь в исполнение желаний, зачем тогда столько со всем этим возишься? Я покачала головой, помолчала и наконец произнесла. Не знаю, наверное, просто чтобы чем-то заниматься. Он расхохотался. Вот в этом вся ты, Буаз, вся как на ладони. Надо же! Ловить старую щеку просто, чтобы чем-то заниматься. И он снова захохотал, катаясь по полу нашего домика. В итоге он подкатился к самому краю, чуть не свалился вниз в приступе совершенно непонятного мне веселья. И малобар, привязанный у корней дерева, залаял так громко и отрывисто, что нам пришлось его успокаивать, а самим затехнуть, пока наше тайное убежище Кто-нибудь не обнаружил.